Наследство от касси, у меня остался рюкзак с жратвой и водой на пару дней, одна граната РГД-5, лежавшая в боковом кармане рюкзака, два запасных магазина КК, ну и, собственно, сам автомат. Не новый, но и не особо убитый. Вот и замечательно. Кто-то из моралистов скажет, вот, мол, гад какой, ограбил девушку, нехорошо-то как. Ну что я отвечу? Нехорошо, когда девушка пытается отрубить тебе голову. А хорошо... Это когда ты после этого оставляешь ее в живых. Так что я вообще одно сплошное воплощение добра и всепрощения. Кстати, на самом дне рюкзака Касти обнаружился сюрприз. Контейнер для артефакта, открыв который я неувольно присвистнул. Внутри контейнера лежал небольшой кристалл, похожий на обледеневшую кувшинку, внутри которой, словно живое, бесновалось ярко-синее пламя. Артефакт бесценный для любого сталкера. знающего, что его в любой момент может настигнуть пуля или порвать как когтистая лапа мутанта. Синяя панацея, способная излечить любое заболевание, в том числе спасти человека после смертельного ранения. Причем чем сильнее проблемы у больного, тем ярче горит синяя панацея внутри его тела. И тем выше вероятность того, что следующая его пациента она не вылечит, а выжрет изнутри без остатка. После этого незадачливого кандидата на чудотворное исцеление можно сеном набивать и в угол ставить для красоты. Пустой он внутри, как барабан, нету ничего. Ни костей, ни клочка мяса. Одна шкура, задубевшая, как новая кирза. И глаза, остеколеневшие, слегка поблескивающие изнутри синим светом. После излечения пациента синяя панацея перестает светиться на некоторое время, заряжаясь для следующего чудотворного сеанса. Когда артефакт вылезает из раны, прикасаться к нему не рекомендуется. Может наброситься и начать внедряться в кисть неосторожного исследователя. И тогда только один выход — отрубить руку или отстрелить ее, пока синяя панацея не пролезла дальше, в легкую перемалывая плоти кости, словно титановая мясорубка. После лечения данный артефакт опасен только до тех пор, пока полностью не вылезет наружу. Потом он стремительно каменеет. Что ж, нельзя не отдать должное практичности кассе. На охоту за сфинксом вполне разумно ходить с панацеей. И за людьми тоже. Кстати, то, что в рюкзаке ее носила, а не на поясе, тоже не лишено смысла. Нечего светить редчайший и дорогущий арт, за который можно запросто лишиться головы. Как ни крути, Новую голову никакая синяя панацея не прирастит. Я засунул ценный трофей обратно в рюкзак и призадумался. Теперь оставалось понять, что мне делать дальше, потому что делать было решительно нечего. Большой и светлой цели в жизни у меня больше не существовало. Зато врагов целая куча. Борги на меня зуб точат за то, что я членов их группировки больно много завалил. Вольные за то же самое... Фанатики монумента тоже охотятся на меня, ибо я их святыню по-черному кинул, пообещав аномалии свою жизнь, а потом передумав расплачиваться по долгам. Моя жизнь мне все-таки самому нужна. Теперь вот еще и охотники за головами меня ищут. Ну, блин, прямо всей зоне я срочно понадобился, чтоб медленно, продляя удовольствие, разодрать меня на фрагменты. Ну уж нет, хватит. Если тебя где-то категорически не любят, — Вполне логично найти место, где твари и сволочей разных будет как можно меньше. И ты им всем будешь по барабану. А там, глядишь, и домик прикуплю у речки. Да чтоб лес рядом, птички, ежики всякие. Причем не лысые от радиации, а вполне себе с иголками. — Стоп! — мысленно тормознул я сам себя. Размечтался. На большую землю свалить нацелился. — А с чем? — С автоматом под мышкой, двумя ножами и ПСС за пазухой? Так за кордоном таких живо обезоруживают и определяют за решетку, ибо за сталкерство в Украине нынче дают как за убийство с отягчающими. Поэтому отсюда люди уходят безоружными, но с пачками евро за пазухой. То есть те, кто сумел приподняться на торговле артефактами, либо чем-то еще. Головами, например. Мой взгляд невольно упал на голову сфинкса, которая так и валялась на асфальте в луже уже засохшей крови. Как там Кассия говорила, Мол, этот трофей десятку стоит. Деревянный российский рубль, имеющий хождение в зоне, в любом баре можно было обменять на евро по курсу один к одному. Конечно, для большой земли не особо большая сумма, но на первое время хватит. В рюкзаке кассии, помимо всего прочего, нашелся рулон пищевой пленки с запасливой которым я обмотал отрубленную голову мутанта. После чего засунул я в рюкзак поверх припасов. Надеюсь, не протечет до тех пор, пока я не сбуду свой товар. А сбытие его намеревался в самом ближайшем будущем. Как? Да очень просто. Если тебя ищут всей зоны для того, чтобы убить, логичнее всего направиться туда, где тебя точно не ждут. И пока охотники за головами рыщут по заброшенным зданиям припяти и укромным закоулкам толстого леса, я, скинув в себя побитую изуродованную броню боргов, приметная больно, Закинул за плечи автомат с рюкзаком и неторопливым шагом двинул к станции Янов. Благо до нее тут было рукой подать. Всего-то пройти через заброшенный рынок, заваленный гнилыми автомобилями. Их сразу после Чернобыльской аварии конфисковали у жителей Припяти и свалили сюда всю эту кучу адски фонящего металла. Тут они ржавели годами, отравляя своими останками окружающую среду. Признаться, в иное время я бы поостерегся идти этим путем, но в моем положении лучше всего ходить по дорогам, которых остерегаются другие. Потому я и шагал, настороженно косясь насквозь поржавевшую остовы копеек, шестерок и редких волк в далеком 86-м году, считавшихся немыслимой роскошью. Любое кладбище навевает жуть, ибо мертвое всегда тянет жизненную энергию у тех, кто пока еще настороженно ждет своего последнего часа. Вот и я невольно ускорил шаг, дабы поскорее пройти опасное место, и едва не вляпался в аномалию. Внушительный такой гравий-концентрат, формой смахивающей на огромную морскую звезду, раскинул свои щупальца посреди дороги, замаскировавшись до почти полной невидимости. Выдало его лишь темноватое пятно почти посредине аномалии, похожее на сильно выцветшую кляксу. Походу, это птицу какую-то, пролетающую слишком низко над землей, Затянула в комариную пляж, и вот эта клякса — все, что от нее осталось. Недовысосанные, недовпитанные аномалии остатки органики. Пройдет всего пара часов, и демаскирующее пятно исчезнет, без остатка переваренная граби концентратом Но пока что неизвестная птица реально фактом своей смерти спасла мне жизнь. Да, как говорится, поспешишь — зону насмешишь. Расходился тот вольготно, словно по крещатику. Забыл про гайки-болты-гильзы, которыми порядочному сталкеру положено дорогу проверять. И вот результат. Ладно, Зона, спасибо за урок. Непременно учту на будущее. Я начал обходить аномалию по кругу. Зашел за груду ржавых автомобилей и чуть не споткнулся от сталкера, валяющегося на земле в луже собственной кровищи. Видолага лежал в позе эмбриона, зажимая окровавленными руками распоротый живот. И у него почти получилось. Лишь из-под левой ладони свисал к низу кусок кишечника, похожий на обрывок толстого мясистого червя. С разрубленного конца кишки в кровавую лужу медленно вытекало светло-коричневое содержимое. Понятно. Плохая смерть. Парню осталось помучиться еще пару-тройку часов, пока милосердная сестра не принесет ему долгожданное освобождение от нереальной боли. Сейчас, наверное, боль слегка поутихла, и несчастный замер, боясь пошевелиться и разбудить ее снова. Правда, услышав шаги, он все же открыл глаза и даже нашел в себе силы прохрипеть «Помоги, аптечку!» Я молча покачал головой. «Бесполезно. Никакая аптечка тут не поможет. Даже дорогущий артефакт, вариант таковой, которого у меня нет». «Там все плохо, да?» Я кивнул. «Парень помолчал», — скрипнул зубами. Тогда... тогда пристрели. Правильная просьба в его положении. Я потянулся за автоматом, щелкнул переводчиком огня. Блин, молодой совсем, дурак. Куда поперся? В зараженные земли за длинным рублем, мать его. Таких, как он, зона жрет пачками на завтрак. Идиот. Кто это тебя? Баба какая-то, красивая. Шла тут. Я и девушка, можно с вами познакомиться. А она ни слова не говоря... Меня ножом, кривым. Прямо в живот. Ну, понятно, Касси. Идет по кладбищу автомобилей, злая, как целая стая квазимяса, после того, как осталась без хабара, снаряги и ствола. И тут этот придурок со своим можно познакомиться. Угу. За ней не задержится. Сорвала зло и пошла себе дальше. Хоть бы добила, что ли. Теперь мне этим занимайся. Я поднял автомат и опустил. пожевал нижнюю губу, борясь с приступом жадности. Потом сплюнул и, на землю рюкзак, вытащил из него контейнер с синей панацеей. «Не, дурак не этот парень. Дурак — это я», — присаживающийся на корточке перед полутрупом, держа в руке целое состояние. Ясно же, что при случае этот пацан с удовольствием продаст мою голову боргам, вольным или фанатикам монумента, Так на нахрена сейчас я с усилием отрываю его руки от распоротого живота и засовываю туда обрывки кишечника вместе с синей панацеей, стоящей как две головы, моя и сфинкса вместе взятые? А потому, что дурак. Другого объяснения быть не может. Что ты делаешь?» — выдавил из себя раненый, от нереальной боли побелевший, как полотно. «Что делаю?» — «Очередную глупость. Лежи твою душу, не дергайся». И не вздумай заорать, когда она внутри тебя шевелиться начнет. А то мутанты набегут, четвероногие или двуногие, или без разницы. И на этом твое лечение закончится. Если повезет, будешь жить. Не повезет, сдохнешь. Вот и вся дилемма. Но походу молодому свезло. Анация была сытой. И сейчас не выжирала человека изнутри. А наоборот, отдавала ему свою энергию. Правда, артефакт был небольшим. Стало быть, полное извлечение займет не менее часа. За который я вполне успею дойти до Янова, обменять голову Сфинксона на личные и вернуться назад. К тому времени, думаю, артефакт как раз закончит свое дело. Я его заберу и прощай зона. Глядишь, на большой земле найду покупателя на синюю панацею. Тогда как раз денег на полторы жизни хватит. И еще останется полмешка. Короче, лежи здесь, никуда не уходи. — сказал я, вытирая окрававленные руки об одежду раненого, которого я так и не рассмотрел толком, ибо парень лежал в глубокой тени. — Сейчас прошвырнусь кое куда, потом вернусь за панацеей. — Очень надеюсь, что к тому времени она тебя починит. — И да, если выживешь, запомни. В зоне экстремально красивая женщина — это или иллюзия, наведенная псиоником, или отфотошопленный мутант. — Кстати, данное правило частенько работает — и на Большой Земле. И ушел. Надо было поторапливаться, чтобы успеть завершить намеченное до захода солнца К счастью, кроме этого малоприятного инцидента, более со мной на кладбище автомобилей ничего не произошло. И через четверть часа я уже подходил к знаменитому бару станции Янов. Знаменитый бар был тем, что в нем очень строго запрещались любого рода конфликты между посетителями, и с теми, кто на этот запрет клал свой самоуверенный сталкерский болт, охранники бара поступали просто. Выводили на задний двор и банально отрубали голову. После чего онную насаживали на палку и выставляли возле бара на всеобщее обозрение. К моменту моего последнего посещения Янова из тех палок с головами вокруг заведения был уже составлен целый забор. Хоть и редкий, около метра между подгнившими тыквами и нарушителей спокойствия, но тем не менее впечатляющий. Я очень надеялся, что меня в Янове не узнают. За время моего путешествия по Чернобыльской зоне я как-то так и не удосужился побриться. Приключения осыпались каскадом, одно за другим, отчего к настоящему времени у меня успела отрасти небольшая борода, причина моих периодических почесываний подбородка. Каждый день давал себе слово «завтра побриться». Но на следующий день с утра непременно случалась какая-нибудь запредельная хрень, когда мне становилось, ну, совершенно не Сейчас же грязная, спутанная волосня на моей морде могла сослужить мне хорошую службу. Ну и, само собой, никто не отменял негласный запрет свободы и скрывать свою личность. Не хочется сталкеру называть свое имя и показывать лицо. Значит, не называет и не показывает, скрывая морду под капюшоном, защитной маской, или, и того, хлещи под противогазом. Пройдя мимо гниющих, отвратно воняющих голов, насаженных на колья, я надвинул капюшон своей камуфлы аж на самые брови. После чего сунул руку за пазуху, снял с предохранителя пистолет ПСС и взвел курок. Мало ли что. Проделав все это, я поднял руку и кулаком постучал в знакомую бронированную дверь с узкой смотровой щелью-бойницей, расположенной на уровне глаз, и прикрытой изнутри стальной заслонкой, которая после моего стука практически немедленно со скрижетом отъехала в сторону. Хоть бы смазали ее, что ли. В щели показались два равнодушных глаза. «Чего надо?» — ровным, почти механическим голосом поинтересовался владелец глаз. «Хабар принес», — глухо сказал я. Хозяина глаз я сразу узнал по голосу. Это был тот самый урод, что не впустил нас с Фыфом в бар во время атаки зомби. И не хотелось бы, чтобы он вспомнил меня. Хотя бы потому, что от ста штук деревянных, обещанных за мою голову, не откажется даже беспристрастный, словно биомашина, охранник Бараянов. «Что принес?» — не отставал бдительный страж. «Голову сфинкса». Глаза в щели слегка округлились. «Да ладно. Того самого, что Боргов как семечки жрет и вольными закусывает?» по ходу того самого». С легким раздражением ответил я, ибо этот секьюрити бесил меня еще с тех пор, как я из-за него был вынужден парой ножей отбиваться от смердящей кучи ходячих трупов. Ты впускать собираешься или нет? За дверью загрохотал отодвигаемый в сторону стальной засов. Заходи, сталкер. Удачливым охотникам у нас всегда почет и уважение. Я перешагнул порог и окунулся в знакомую душную атмосферу сталкерского бара, пропахшего перегаром, табачным дымом и неостребимым запахом давно немытых человеческих тел, ибо в любой зоне, как и на любой войне, с личной гигиеной всегда проблемы. С прошлого моего посещения в этом баре ничего не поменялось. Его можно было бы назвать типичным для зоны, если бы он не был нетипично большим. Нынешние хозяева станции Янов снесли все перегородки и сделали из помещения один огромный зал, в котором каждый мог оттянуться на свой вкус. Хочешь, зависай за огромной барной стойкой. Желаешь комфорта, располагайся в ресторанной зоне за столами в ожидании заказа. Или можешь скоротать время за пивными столиками, переминаясь ноги на ногу и раздирая подгнившими зубами пересушенную воблу с явными следами мутаций. У дальней стены, как водится, расположилась торгово-обменная точка для тех, кто хочет обменять артефакты на наличные, оружие или снаряжение. Ну а справа — отдельная территория для желающих спустить нажитое за игорными столами, рулеткой или полудюжиной обшарпанных игровых автоматов. Короче, Барьянов был универсальной точкой для выкачивания наличных из тех, кто шатается по зоне в поисках удачи. Причем точкой абсолютно безопасной. За порядком в огромном зале следила бдительная охрана в экзоскелетах, застывшая возле стен. С непривычки да в полумраке можно было подумать, что это не живые манекены, до тех пор, пока непривычный и плоховидящий не начинал буянить. Тогда манекены немедленно проявляли прыть, завидную для человека в тяжелой броне. Или же меткость, если возмутитель спокойствия решил вытащить ружье. После чего голова последнего традиционно насаживалась на одну из заранее заготовленных острых палок, красноречиво сложенных в углу возле двери, и становилась элементом знаменитого наружного забора кстати надо отметить что охрана в янаве специфическая боевые биологические модули к кибы люди с заблокированной памятью о своем прошлом встроенными боевыми управляющими модулями и улучшенными физическими характеристиками из за них в янави клиенты даже оружие не сдают ибо биологические машины запакованные в броню шестого класса Вооружены по первому классу, плюс реакцию имеют отменную в несколько раз круче, чем у любого человека. Так что с эдакой охраной хозяину бара нет никакого резону тратиться на специальные оружейные шкафы и на зарплату тому, кто будет при входе принимать оружие у клиентов и выдавать его обратно на выходе, как это принято в большинстве баров зоны. Штампуют этих кибов секретные НИИ, расположенные на территории зоны. Годы разработок потратили на них ученые, но товар получился отличный, на большой земле идет на расхват, и бармен, хозяин Янова, подсуетился, прикупив себе взвод суперсолдат. Об этом жирный бармен поведал мне, когда я держал бритву у его горла, находясь под прицелом у тех самых кибов. Кстати, некогда в том научно-исследовательском институте, и из меня пытались сделать такого вот киба, поставив мне в башку надежный ментальный блок. Но не срослось. Свалил я из того НИИ, вернул себе память о прошлом, после чего навел преизрядного шороху как в этой зоне, так и в соседних вселенных розы миров. В общем, кому интересно, можете перечитать все 19 романов о моих похождениях, которые периодически выходят в каком-то издательстве какого-то из миров вышеупомянутой розы. А для меня сейчас главным было, чтоб ни Кибы, ни Бармен не узнали мою физиономию. Иначе без вариантов моя голова окажется бережно завернутой в пищевую пленку, пока ее не выкупят борги или вольные. А остальное мясо пойдет на корм местным мутантам. Или, как вариант, окажется в кастрюлях этого бара. Ибо, по слухам, в подобных заведениях зоны запросто можно заказать бифштекс по-сталкерски, которого нет в меню, но о котором прекрасно знают гурманы с мозгами напрочь отбитыми радиацией. В общем, сейчас я направлялся к стойке бара, мимо столиков, за которыми расположились не особо многочисленные посетители Янова, как со следами мутации, так и без таковых. по ходу хозяин заведения был лоялен к любым клиентам, лишь бы деньги до хабар несли. Краем глаза заметил я несколько вольных, оккупировавших дальний длинный стол, а также пару плечистых боргов в характерной черно-красной уреформе, демонстративно расположившихся в другом конце ресторанной зоны. Ну да, Янов — это территория мира и спокойствия, на которой враждебным группировкам разборки запрещены категорически. В противном случае экстремально горящие головы привычно отделяются от тел беспристрастными кибами и оказываются понятны где. Но так или иначе, хорошо, что я избавился от брони боргов, иначе у членов данной группировки Ко мне могли возникнуть вопросы. Я подошел к стойке бара, за которой одиноко сидел какой-то тип в маске, сделанной из противогаза и полностью закрывающей верхнюю часть лица. Только подбородок открытый пасть, в которую тип ловко метал острые мясные чипсы, приготовленные из ляжек ктулху. Фишечка Янова, обожаемая любителями местного пива. Что ж, удобная маска, ничего не скажешь. Я б сейчас от такой тоже не отказался. Бармен, которого я однажды использовал в качестве живого щита, торчал за стойкой. Из-под верхней части глубоко надвинутого капюшона я хорошо видел его объемистая пузо, колышущаяся по другую сторону стойки. Что притащил? Вместо приветствия грубо поинтересовался хозяин Янова. То, что он именно хозяин, сомнений не было. Любой бармен, заправляющий финансами на крупной точке, является одновременно и ее владельцем. Нанятых работников купли-продажи артефактов никто не допустит. Некоторые из них на большой земле миллионы стоят. Отрезанную голову отозвался я. Твою ж мать! Разочарованно процедил бармен. Ты бы еще объедков на мусорной куче насобирал. Выбрось ее. А заодно и свою задницу из моего бара. Это голова сфинкса, равнодушно проговорил я. Пузо на мгновение перестала колыхаться и замерла словно его подвергли мгновенной заморозке. «Брешешь, покажи!» «Сначала налей-ка мне стаканчик горло промочить», — попросил я. «А охота больше, чем твои десять тысяч за мой хабар». Бармен, подозрительно глядя на меня, взял самый мелкий стакан из тех, что стояли на полке и с чистой посудой. После чего, нацедив туда пиво из бочонка, накрепко привинченного к стойке, отработанным движением послал стакан ко мне. Скользнув донышком по отполированной стойке, заказ остановился рядом с моей рукой. «Ничего не скажешь». Бармен туго знал свое дело. Я взял стакан, нарочито медленно выпил довольно неважное пиво, крякнул, поставил пустой стакан обратно на стойку. После чего снял с плечи рюкзак, расстегнул и достал голову с сфинкса, тщательно завернутую в пленку. «Давай ее сюда», — с придыханием произнес бармен. «Надо рассмотреть получше». а то за пленкой ни черта не видно. Возбуждение Бармена было понятным. Голова сфинкса не просто ценный охотничий трофей. Говорят, на Большой Земле именно из нее делают знаменитый крем-20. Намажет таким кремом престарелая женушка какого-нибудь миллионера сморщенное лицо, и старая кожа моментально разглаживается, становясь упругой и гладкой, как у двадцатилетней. Эффект стойкий и длительный, где-то на год хватает. Ну и стоимость чудо-косметики заоблачная. Хочешь, купи себе один грамм крема 20, а хочешь новый Бентли представительского класса. В принципе, это право покупателя удостовериться в том, что товар качественный. К тому же в сталкерских барах кидать клиентов не принято, ибо чревато. Сбросить цену святое, а чтобы забрать товар и не заплатить, такого я не припомню. Ибо в подобном случае с обманутого клиента Снимаются ограничения всех негласных законов зоны, и он волен поступать с обманщиком так, как ему заблагорассудится. Поэтому я без тени сомнения протянул Бармену увесистую голову, которую тот почему-то даже не стал рассматривать, а лишь бережно спрятал под стойку. После чего достал из-под той стойки обрез помпового ружья, направил мне в грудь и громко сказал, «Дочка, выходи, глянь, это тот самый». Сразу за стойкой находилась дверь в подсобку, которая после слов бармена немедленно отворилась с противным скрипом. Я из-за своего капюшона увидел грудь знакомого аппетитного размера, прикрытую новым камуфляжем. Край моего капюшона скрывал лицо обладательницы груди, но мне и без того все стало ясно. Жаль, просчитался я со своим хитрым планом. Мне прокатило. Ну кто ж мог подумать, что Касси окажется дочерью владельца этого бара. когда я прогонял ее, и в мыслях у меня не было, что она пойдет сюда. Любой в зоне знает, что некредитоспособных клиентов в бары не пускают категорически, если только эти клиенты не приходятся барменам близкими родственниками. Да, это называется не свезло. Причем конкретно. «Ты капюшон-то скинер, почти ласково произнес бармен. «Хочу, чтобы дочка тебя опознала. Просто ее тут один типа грабил неподалеку». Законный трофей отнял. А я, сам понимаешь, грех на душу брать не хочу. За убийство невиновного зона спросить может по полной. Конечно, закон свободы позволяет не открывать лицо никому, если нет у сталкера такого желания. Но при этом тот же закон позволяет любому человеку попросить у скрытого столки Рюги предъявить свою физиономию для осмотра. Как говорится, за спрос не бьют, ибо весьма сложно бить того, у кого в руках ружье двенадцатого калибра. «Осторожнее, папа!» — прозвучал знакомый девичий голос. «У него за пазуха пистолет». «Ничего, дочка, не беспокойся!» — заверил свое чадо пузатый папаша. «Если дернется, получит в харю свинцовую пилюлю, гарантированную излечивающую от резких движений». Делать было нечего. Я медленно поднял руку и откинул назад капюшон. «Ну, нихрена себе!» — искренне удивился бармен. «Да это ж тот тип, что мне шею порезал, а потом ограбил». «Надо же, и тебя тоже!» — удивилась Касси, стоявшая возле двери в подсобку, картинно оперевшись на мощный косяк. «Индуиция мне подсказывает, что сегодня твой хабар пополнится сразу на две очень ценные головы». «Да без сомнения!» — ощерился бармен, показав желтые кривые зубы. «Слышь, сталкер, сделай напоследок хорошее дело. Шагни влево. Не хочу, чтобы твоя кровища на клиентов брызнула». «Обидно», — подумал я. Одно дело в бою погибнуть, и совсем другое от пули какого-то жирного урода. Впрочем, выбирать не приходилось. Позади меня синхронно щелкнули переводчики огня на автоматах охраны. То есть, если я не выполню указаний Бармина, это ничего не изменит. Несколько коротких очередей за секунду превратят меня в кровавое решето. И автомат с плеча не сдернуть. Просто не успею. Не жердя пристрелит, так и волки бы среагируют. У этих с реакцией все в порядке. Напакостить, что ли, бармену напоследок и не отойти в сторону, как он велел? Пусть его клиенты потом из волос мою успекшуюся кровь ногтями выковыривают. Но тут случилось неожиданное. Чип с половиной противогаза на башке допил свое пиво и, стукнув полулитровой кружкой по стойке, потребовал «Хозяин, Надо же, типичный разрыв шаблона. В баре человека собрались убивать. Все замерли, затаив дыхание. А тут какой-то вахлак портит весь спектакль. Пиво ему, видишь ли, повтори. Кстати, голос вахлака показался мне знакомым. «Не до тебя сейчас», — сквозь зубы бросил бармен. «И уже мне. Я ж тебя по-хорошему прошу, сталкер. Отойди, и я выстрелю прямо в сердце. А будешь выпендриваться, пальну в живот. И тогда мои будут на заднем дворе отрезать голову у живого. Тебе оно надо мучиться». — Я тоже прошу по-хорошему, — зарол любитель пива. — Пиво мне налей в темпе вальса, а потом свои дела решай. — Твою ж, мамашу! Бармен, ходу начал закипать. — А ты в моем баре можешь и по-плохому? — Ага, — просто сказал странный клиент, доставая из кармана и выкладывая на стойку что-то, смахивающее на пульт от телевизора. Например, я могу нажать вот на эту кнопку «Отключить твоих кибов». а потом посмотреть, сильно ли поможет тебе твое ружье. С этими словами странный клиент ткнул пальцем в свой пульт, правда, в какую именно из кнопок, я рассмотреть не успел. Да признаться, я не особо старался. Я, дядя, уже взрослый и в чудеса не верю. Особенно в пульт, отключающий живых людей, пусть даже с подкорректированными мозгами. Или в знакомый голос, который ну никак не мог принадлежать живому человеку, ибо труп этого человека я видел своими глазами. Но зона она на твоей и зона, чтобы в ней порой случались необъяснимые явления. И проверить, отключил этот тип кибов или нет, я мог только одним способом. А именно, выполнив команду бармена. Вернее, перевыполнив ее с лихвой. Я с места прыгнул влево, расслабив плечо, на котором висел автомат. Скинуть его времени не было, ибо бармен по-любому выстрелил бы раньше. Поэтому автомат, соскользнув с плеча, грохнулся на пол. А вот в рывке, разворачиваясь боком, сунуть руку за пазуху, где была грубыми нитками пришита потайная кобура с псс и, не доставая пистолета, нажать на спуск, это я точно успевал сделать, если не раньше бармена, то уж наверняка одновременно с ним. Два выстрела слились в один. Первый, громкий, а шуши заложила. В закрытом помещении 12-й калибр бахает так, словно из пушки саданули. Второй же совершенно бесшумный, дополнительно приглушенный камуфляжем, пробив который пуля из легированной стали пролетела три метра, разделяющей нас с барменом, и тюкнула того точно в лоб. Лобешник у хозяина Янова был солидный, широкий и выпуклый, как и положено хорошему торговцу, у которого в черепе скрывается развитый мозг, способный просчитывать хитрые схемы легального отъема денег у тех, кого природа мозгами обделила. Но даже толстая лобная кость не выдержала напора цилиндрической пули с 25 метров, пробивающей насквозь стальной лист толщиной 2 миллиметра. Тут же расстояние было поменьше, и цель не столь крепкая. Короче, во лбу хозяина Янова образовалось небольшое круглое отверстие, а вот затылку пришлось гораздо хуже, как всегда случается при такого рода попаданиях. Цилиндрический поражающий элемент относительно стабилен в палете, особенно на близкие расстояния. но при попадании в цель ведет себя совершенно непредсказуемо, кувыркаясь, вращаясь и превращая в фарш все, что встретит на своем пути. В общем, разбитую на фрагменты затылочную кость Бармена вынесла наружу вместе с кашей из мозга, не сумевшего просчитать столь непредсказуемую схему развития событий. Причем эта серовато-кровавая содержимая вылетела прямо в лицо кассе, стоявшей возле двери в подсобку, все так же картинно облокотившись на косяк. При всем при этом пуля, вылетевшая из ружья Бармина, меня ничуть не задела. И объяснялось это не моей фантастической личной удачей, а элементарным отсутствием специальных навыков у барыги. Многие люди приобретают оружие и автоматически в собственных глазах становятся крутыми рэмбами. На самом деле, оружие полезно лишь для того, кто умеет им пользоваться. Во всех остальных случаях это крайне опасный предмет, которого лучше лишний раз не касаться по избежанию несчастного случая. Такого, например, как сейчас произошел с хозяином Янова. Я же выдернул руку из-за пазухи, оставив пистолет в кобуре, и метнулся обратно к автомату, валяющемуся на полу. Конечно, ПСС — штука замечательная, но в зоне оно скорее оружие последнего шанса для внештатных ситуаций. А вот калаш — это всегда оружие с большой буквы. что в аномальной зоне, что в условиях любого локального конфликта. Признаться, я ждал, что сейчас мое тело начнут рвать на части очереди, выпущенные из автоматов хибов. Но ничего подобного не произошло. После нашего сборыга барыгой обмена выстрелами в баре повисла мертвая тишина, какая случается в театре после крайне удачного выступления артистов. Либо в любом другом месте, где зрители ждали убийства человека, и таковое произошло у них на глазах. Этим затишьем я и воспользовался, подходив с полуавтомат и щелкнув переводчиком огня. Само собой, патрон был загнан в патронник загодя Я был уверен, что Касси попытается экстренно отомстить за папашу. Я ошибся. Лишь хлопнула дверь подсобки, а когда я вынурнул из-за стойки, по другую ее сторону уже никого не было. Умная девочка, не поспоришь. Наверняка в подсобке есть потайной ход, выводящий наружу. И Касси предпочла воспользоваться им, нежели личным оружием. «Ну что ж, снайпер, теперь это твой бар». Я обернулся. На меня в упор смотрели круглые, слегка заляпанные чем-то окуляры противогаза, за которыми угадывались внимательные глаза. «Мой?» «Точно», — хмыкнул странный посетитель бара. «Ты завалил хозяина. Значит, теперь это твой хабар. А пульт откибов я тебе дарю». Тут несложно, разберешься. И за что ж мне такой подарок, осведомился я. За то, что помог ты мне в одном важном деле. А я привык долги возвращать. Так что, Владей, остепенись, женись хоть вон на той мутантихе-официантке. Детей наплоди. Хватит тебе по зонам шататься. Но самое главное, не становись у меня на пути, и все у тебя будет замечательно. Ишь ты, не становись у него на пути, деловой какой. Впрочем, это было не главное. Перед этим он так и сказал, хватит тебе по зонам шататься. Не по зоне, а во множественном числе. А еще он знал мое имя. Дьявол, как же этот голос и эта ухмылка похожи? Нет, не может быть. Тот человек умер, я это видел своими глазами. Значит, просто смахивает на того человека. Мало ли похожих людей на свете. Но откуда он знает? Ладно, ты думай, а я пошел». — сказал Тип в резиновой маске. — Только вот стакан твой прихвачу на память о том, что мы пили за одной стойкой. Удачи тебе, сталкер! Поднявшись с высокого стула, странный посетитель схватил со стойки мой пустой стакан и быстро вышел из бара. Эх, почему я не последовал за ним? Почему остался дубом стоять возле стойки, держа в одной руке автомат, а в другой странный самодельный пульт с несколькими кнопками, ни одна из которых не была подписана? Справа от меня послышался шорох. Это зрители, находящиеся в зале, футы, посетители бара, решили переменить позы, размяв затекшие спины и задницы. По ходу представления их захватило настолько, что ни один из них за все это время не пошевелился. А сейчас, когда закончилось самое интересное, можно расслабиться, сходить до ветру, пожевать чего-нибудь или принять участие в спектакле, переставшим быть интересным и захватывающим. «Чтоб я сдох», — донеслось из-за столика, за которым тусовалась компания крепких парней в зеленой униформе. «Разрази меня, электрод, но это же снайпер. Тот самый тип, что завалил несколько наших на векторе, а после украл грузовик и свалил вместе со своим корешем». «Снайпер?» — резко развернулся к вольным плечистый Борг. «Тот самый, что недавно наших в лесу немерено положил. Ты часом не брешешь, зеленый?» «Пусть меня зона сотрет, если я вру», — обиженно произнес член группировки «Воля», вытаскивая из объемистой кобуры Стечкин. «Слышь, новый хозяин Янова, а ты уверен, что сможешь воспользоваться этим пультом и разблокировать Кибов?» Краем глаза я заметил, как один из зеленых тихонько поднялся со своего места и аккуратно, по стеночке, направился к двери в заведение. «Ага, отсекает мне путь отхода, сволочь». А, кстати, действительно, как понять, какая кнопка на пульте за что отвечает, если ни под одной из них ничего не написано? Признаться, стормозил я маленько. Как-то вылетело из головы, что за мою персону, две самых влиятельных группировки зоны, назначили нереальные суммы. А когда обратно влетело, было поздно. Зеленый уже поднимал свой стечкин. Еще мгновение, и линия выстрела коснется моей груди. А я очень не люблю, когда эти линии меня касаются. Брезгливый я очень. Поэтому, не целясь от бедра, я дал короткую очередь в два патрона. И Зеленый вместе со своим Стечкиным отлетел к стене, шлепнулся об нее, словно мешок с жидким дерьмом, и сполз вниз по вертикальной поверхности, оставив на ней широкий кровавый след. И это было плохо. У тех, кто топчет зону своими берцами, очень быстро вырабатывается рефлекс, Если некто стреляет, и рядом с тобой начинают падать люди, необходимо как можно быстрее вскинуть оружие и начать стрелять в ответ. Если промедлить, следующим можешь упасть ты. И больше никогда не подняться. Сейчас я остро пожалел, что в Янове не было принято сдавать оружие при входе. За столиками сидело человек двенадцать. После моей очереди их стало на одного меньше. Что, впрочем, их проблем не решило. Остальные посетители Янова синхронно рванули со своих мест, одновременно при этом хватаясь за столы, которые они всегда держали под рукой. А я стою такой с автоматом на перевес и понимаю, что 11 человек, рассредоточенных по бару, мне никак не положить. От силы троих-четверых срежу, пока остальные будут превращать меня в кровавое решето. Поэтому, чисто рефлекторно сунув в карман злосчастный пульт, я со всех ног рванул к выходу из заведения, На бегу поливая из автомата наиболее активно движущиеся фигуры. Эх, как бы мне сейчас пригодилось утраченное умение замедлить время. Я даже на бегу попытался представить свой тотем. Без толку. Все равно, что пытаться завести автомобиль, из которого напрочь выдрали аккумулятор вместе с двигателем. Не способность, не спасавшая мне жизнь, будто и не было ее никогда. Поэтому я просто бежал, пригнувшись, как обычный человек, которого очень хотят убить, и отстреливался, очень надеясь, что успею добежать до двери раньше, чем одному из посетителей бара повезет больше, чем мне. Я успел заметить, как причистый Борг резко мотнул головой влево, словно хотел успеть рассмотреть правым глазом, как вылетает из глазницы левой выбитый из нее моей пулей. Как один из зеленых выронил свою грозу, схватился за горло. и кашлянул, выплюнув вместе с кровавыми слюнями фрагмент трофеи, разорванной автоматной очередью. Как сталкер с лицом, неестественно перекошенным то ли старой травмой, то ли мутацией, потянулся было за автоматом, но после резко передумал и схватился за свое изуродованное лицо обеими руками, будто запоздало хотел уберечь его от разрушающего действия пули, уже вошедшей между бровей. а я нёсся, слыша, как грохочут ответные неприцельные очереди и как пули разозлёнными пчёлами свистят над моей головой. Хорошо, что над, и ряд столов частично прикрыл меня от стрелков. Но чтобы добежать до двери, мне нужно будет преодолеть несколько метров открытого пространства. Всего ничего. От силы один кувырок с разгону, и я вылечу из бара, словно мячик. Кувыркаться я умею неплохо. Обучен делать это даже с рюкзаком на спине и с запасным стволом, засунутым под этот рюкзак. Главное, грамотно башку подвернуть и правильно толкнуться ногами. Но я и кувырнулся, уже видя перед собой полуоткрытую дверь, в которую совсем недавно вышел тот тип с половинкой противогаза на морде. Еще мгновение, и я за порогом. И в этот момент меня ударила пуля, судя по тому, как рвануло плечо в руку. Если не задет крупный нерв, В первые секунды после огнестрельного ранения боли нет. Ты чувствуешь просто тупой удар и онемение в пораженной области. И немедленный страх опустить глаза и увидеть то, что наделал крохотный кусочек раскаленного металла. боли нет. Боль придет потом. Сначала приходит страх, липкий и парализующий, и только от тебя зависит, как ты себя поведешь. Замрешь на месте в ожидании наступления боли, либо мысленно дашь тому страху локтем в зубы, и продолжишь намеченные действия. Ибо в боевой ситуации страх опаснее любого ранения, и умирает от него намного чаще, чем от самых страшных ран. Почему? Все просто. Испугавшийся останавливается, замирает, ожидая прихода боли. А в статичную мишень попасть во второй раз намного проще. Поэтому я все-таки завершил кувырок, со всей силы пнув в дверь под ушами берцев, выкатился из бара, вскочил на ноги, и рванул в сторону забора из гниющих голов. При этом я мысленно просчитывал ситуацию. Вот те, кто остался в баре, опрокидывая столы, ринулись вдогонку. Вот они подбегают к выходу, на ходу меняя магазины пистолетов и автоматов. Вот первые двое перешагивают порог. Я резко развернулся, намереваясь прошить этих двоих короткой очередью, и понял, что не могу нажать на спусковой крючок. Указательный палец не слушался. Переодоливая проклятый страх, я опустил глаза. «Твою ж душу!» А я так надеялся, что пуля ударила в мякоть, не повредив ничего серьезного. На самом деле все было очень плохо. Походу, тот, кто ранил меня, стачивал напильником острые наконечники своих пуль, а после надрезал их крестом, превращая в печально известный дум-дум. Такие боеприпасы, по-научному называемые экспансивными, запрещены к использованию ГААКской конференции в период ведения любой войны. И поскольку в зоне война постоянное явление, этот запрет соблюдается всеми правильными сталкерами. Но при этом отморозки, плюющие на законы зоны, встречаются всегда. Если кто-то из сталкеров поймает урода пилищего пули, то тот урод имеет все шансы оказаться повешенным на ближайшем дереве. Правда, в автоматный магазин к каждому не заглянешь, А разрушительное действие экспансивной пули гораздо сильнее, чем у обычной. Поэтому всегда были и всегда будут ублюдки, плюющие на все конвенции мира. Например, сейчас пуля Дум-Дум в хлам разворотила мое запястье. Большой, указательный и средний палец повисли безвольными, окровавленными тряпочками, отделенные от руки вместе с половиной всей кисти. Правда, безымянные мизинец сохранили подвижность. Оказывается, ими я и держал автомат за рукоять, пока бежал к забору. Все это я додумывал в падении, ибо те первые двое уже выбежали наружу и, вскинув автоматы, стреляли в мою сторону. В следующую секунду голова, в которую попала пуля, разлетелась на части. Но это, к счастью, была не моя голова, а одна из тех, что насаживали на коле охранники бара. Я же плюхнулся брюхом на серую траву зоны и, силой удерживая автомат за цевье, безымянным пальцем потянул за спуск. Автомат задергался, затявкал бешеным псом, изрыгая раскаленный пунктир. И я вместе с ним взвыл дурным голосом. Ибо отдача разбудила боль. Адскую, пронзившую раненую руку от изуродованной кисти до самого плеча. Такую, что сознание изъявило немедленную готовность покинуть мое тело. Но отключаться было нельзя. Потому что если я сейчас вырублюсь, через десять минут моя голова займет место той, которая только что украшала собой шест и была разорвана в клочья шальной экспансивной пулей. А в мои планы это никак не входило, потому что я привык выживать. Цепляться за жизнь зубами и ногтями, а выбьют зубы и выдерут ногти, один хрен не сдамся. Потому что не по-сталкерски это сдаваться. Ни черта не по-нашему. На таком расстоянии трудно было промахнуться даже с фатально раненной рукой. Две ростовые фигуры, срезанные очередью, выбыли из строя. Одного отбросило на стену бара, а второго как раз в дверной проем, откуда ломились наружу остальные преследователи. Не исключаю, что одна или несколько пуль прошли на вылет, на излете клюнув кого-то из тех, что бежал позади самых смелых, быстрых и шустрых преследователей. Потому что в дверном проеме обозначилась куча мала, из которой несся надрывный и многоголосый мат. То есть у меня появилось несколько секунд для того, чтобы вскочить на ноги и броситься к лесу, который начинался сразу за забором из гниющих голов. Мне повезло хоть в этом. Я уже влетел в прохладную тень леса, когда за моей спиной затарахтели выстрелы. Зашвистели пули, тупым чавканем врезаясь в толстую кору мутировавших деревьев. Но я уже был недосягаем для вражьего свинца и просто стоял, прижавшись спиной к толстому дубу. Пусть стреляют, пока не придет пора менять магазины. А вместе с ней и осознание, что жертва ушла от возмездия, и, скрываясь за деревьями, может в любой момент начать отстреливать своих преследователей по одному, находясь при этом в относительной безопасности. Как я и предполагал, просветление наступило скоро. Стрельба стала реже, и почти сразу сошла на нет. Хлопнула массивная дверь бара. Стало тихо, лишь деревья, оцарапанные горячими пулями, Недовольно скрипели ветвями над моей головой. Ага. Предполагаю, что сейчас те уроды в баре совещаются, опасливо поглядывая на неподвижных кибов. При этом самый смелый подходит к стойке, трогает голову сфинкса, испачканную брызгами крови хозяина бара. Потом за стойку заглядывает, удостоверится, что хозяин Янова мертв. К нему подходят остальные. Переглядываются. Снова хором смотрят на кибов. Тени шевелятся. И начинается грабеж. Я даже отсюда слышал возню в Янове. Там увлеченно набивали карманы и рюкзаки бесхозным добром. Наверняка уже кто-то курочил барную стойку в поисках скрытого сейфа, другие ломились в подсобку, а самый шустрый между делом ныкал в вещмешок окровавленную голову сфинкса. Ладно, твари, а что если... Неповрежденный левой рукой я достал из кармана пульт, оставленный мне загадочным незнакомцем. Блин, как же неудобно. К сожалению, я не левша и ни разу не амбидекстер. Но придется привыкать, и пока правая не заживет, учиться стрелять и подтирать задницу левой. Пульт немного смахивал на телевизионный. Корпус из дешевой пластмассы, десяток кнопок. Одна красная, остальные серые. Какая из них за что отвечает, хрен его знает. Поэтому я, чтобы не ломать голову, несколько раз нажал их в хаотичном порядке, направив при этом пульт на Янов. Интересно, добьет сигнал или нет? Если добьет, случится ли то, что я желал всей душой? Случилось. И походу сработала все-таки именно красная кнопка, а не какая-то из остальных. Получается, она и есть средство для блокировки-разблокировки кибов. Эх, знать бы раньше. Не прошло и тридцати секунд, как внутри бара приглушенно грохнул выстрел. За ним еще сразу несколько подряд... а потом с полдюжины автоматных очередей, выпущенных почти одновременно, слились в один сплошной треск, будто кто-то с усилием рвал в большой кусок грубой ткани. Дверь бара резко открылась. Из заведения выскочил вольный, поляв внутрь заведения из автомата. Но, видать, его цель оказалась более удачливой. Зеленого аж приподняла над землей очередью вылетевшие из глубины бара. Так бывает, когда несколько пуль одновременно бьют в человеческое тело. приподняла и швырнула на землю, словно тряпку, взорванную свинцом, мертвую и бесполезную. Я не стал дожидаться окончания бойни. И так понятно, что там произошло. Кибы, оживленные пультом, вышли из комы, увидели то, что творится с веренным им имуществом и принялись гасить мародеров. Зоны им в помощь, а я пошел. Пока я еще в состоянии двигаться, желательно как можно дальше уйти от места кровавой перестрелки. ибо на кровь всегда слетаются стервятники, а я сейчас не в лучшей форме для того, чтобы ввязываться в новую битву. Треск очередей и тяпканье одиночных выстрелов все еще слышались за моей спиной, но мне уже было не до них. Закинув за спину автомат, я на ходу вытащил жгут из нарукавного кармана и перетянул правую руку выше локтя. Так, нормально. Теперь надо разорвать зубами ППИ, то есть пакет перевязочный, индивидуальный, извлечённую из того же кармана, и забинтовать рану. Главное — не глядеть на неё особо внимательно и не думать о последствиях. Безымянный мизинец больше уже не слушаются Ладно, прорвёмся, надеюсь. Из второго кармана я извлёк аптечку с набором шприц-тюбиков, промедол, противостолбнячная сыворотка и антибиотик широкого спектра действия. Все три укола сделал на ходу, сцепив зубы от боли. Теперь каждый шаг отдавался в раненой руке, будто кто-то невидимый раз за разом втыкал в нее раскаленное шило. А еще меня начало вести, будто я махнул стакан водки на голодный желудок да без закуски. Того и гляди, вырубались на ходу или от болевого шока, или от кровопотери. Пол-литра кровушки-то из меня вытекло, это к гадалке не ходи. И единственное средство от такой напасти — Это в полголоса отборным сталкерским матом тот организм, сволочь предателя, готового подвести тебя из-за малейшей царапины. Самого себя накручивать, обзывать слюнтяем, тряпкой, уродом, типа только попробуй не дойти, гнида такая, только попробуй. Блин, а куда дойти-то? Насколько я знаю, сразу за Яновым начинается огромный участок заболоченной местности, вернее мутировавший лес с большим количеством веселых зеленых лужаек. что нормального сталкера непременно должно насторожить, ибо трава в зоне либо серая, будто пеплом присыпанная, либо серо-ржавая. Бывало, новички-отмычки радостно так выбегали на телу жайки, как же, мол, и в зоне есть красивые места, не все серо Выбегали и начинали погружаться, медленно. И каждая попытка судорожно выдрать ноги из трясины лишь немного добавляла скорости к погружению. Чаще целиком засасывало человека зеленое болото. Но случалось, что над лужайкой оставалось торчать голова несчастного, вопящего от ужаса. Помочь ему чаще всего не получалось, даже если кинуть веревку и вдвоем-втроем тащить. Болото в зоне держат свою добычу крепко. Поэтому милосерднее всего было в таких случаях пристрелить обреченного. Ибо вскоре на крики несчастной жертвы начинали слетаться вороны, чтобы полакомиться свежими глазами. Страшная смерть. Но мне на все эти ужасы было уже глубоко плевать. Когда на тебя охотится вся зона, логичнее свалить туда, куда никто в здравом уме не полезет. Вот я и сваливал, с трудом переставляя заплетающиеся ноги, пока не перестал видеть, куда шагаю. То ли вечер наступил, то ли перед глазами темно стало, то ли в такую чащу взобрел, куда из-за густого переплетения ветвей... свет не проходит. Хотя какая разница? Главное, что хрен меня тут кто найдет. А значит, можно хоть немного отдохнуть. Как только меня посетила эта мысль, сволочь организм, наплевав на все мои проверенные методы, начал неумолимо отключаться. Единственное, что я сумел сделать, так это не рухнуть мордой вниз на какой-нибудь узловатый корень, а дотянуть до ствола ближайшего дерева и сесть, прислонившись к нему спиной. «Дальше я ничего не помню», словно в зеленое болото ухнул. И оно милосердно засосало меня по самую макушку в считанные секунды.